Глава 30. После просмотра камер не остается сомнений, что Артем мне солгал. Потому что именно он тот мужчина, о котором мне рассказывала соседка Алисы. А лица, нападавших на нее в тот вечер, к сожалению, не удается разглядеть с камер, находящихся на магазине и поймавших то, как её утаскивают куда-то два здоровых мужика. Поэтому там может быть кто угодно, но я более чем уверена, что мой супруг не имеет к этому отношения. — Что делать? — спрашиваю Сергея, когда понимаю, что явных улик, говорящих о причастности Артема, нет. — Я передам всю информацию адвокату, а дальше будем держать руку на пульсе. — Мне страшно, — вспоминает тот жуткий джип, что летел на меня, и кровь стынет в жилах. — Я приставлю к тебе охрану, — говорит твердый начальник службы безопасности, мужа. — А дети? А как же Андрей? Тревога накатывает на меня ледяной волной. — Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Заверяет Сергей, прежде чем предоставить мне охрану. Забирать детей из школы в сопровождении здорового незнакомого мужика не самая лучшая идея. Но другого варианта у меня нет. «Мам!» Нелли выбегает из школы первой, хмурясь при виде незнакомого мужчины рядом со мной, что осматривает территорию словно ястреб. «Что случилось?» «Ничего, солнце, это коллега папы. Он будет нас сопровождать до дома. Изо всех сил стараюсь делать беззаботный вид». «Зачем?» Мурица дочь, искоса поглядывая на нашего охранника Игоря. «Так нужно, солнце, это ненадолго», — подмигиваю я ей. Савелий подходит медленнее, изучающий, оглядывая охранника. «Где папа?» — сразу же спрашивает он, когда мы садимся в машину. «Работает», — отвечая автоматически, но сын не отводит взгляда, будто чувствует ложь. «И как долго он будет работать?» Понимает, что происходит что-то плохое. Как все сделает, сразу вернется, улыбаясь, но, судя по лицам детей, мне не удается их обмануть. И я понимаю это по молчанию, которое продолжается до возвращения домой. Игорь остается у нас, согласно поручению Сергея. Накормив детей ужином и уложив спать, я не оставляю попыток дозвониться до мужа, но он все еще недоступен. Игорь, подхожу к охраннику, что сидит в гостиной на диване и листает ленту в телефоне. «Сергей ничего не говорил. Есть какие-то новости насчет моего мужа. Меня пугает его молчание и то, что он так долго недоступен». «Босс обязательно даст знать, как что-то выяснит». «Я готова подать в розыск. Понимаю, что каждая минута промедления может стоить Андрею жизни». «Не примут. Трое суток не прошло», — отвечает он холодно. Несмотря на заверение охранника, я звоню начальнику безопасности мужа. Если честно, у меня до сих пор в голове не укладывается то, Как так получилось, что он не в курсе того, куда исчез Андрей? Все же это его работа, верно? Сереж, выдыхая в трубку, как только он принимает вызов, узнал что-нибудь? Оль, ни о чем не тревожься и ложись спать. Утро вечера мудренее, до связи, говорит он и снова сбрасывает вызов. Всю оставшуюся ночь я сижу у окна на кухне, обхватив руками колени. Телефон молчит, Андрей не звонит уже больше суток, не зная, что с ним, и сна не в одном глазу. «Я разберусь с этой проблемой». В голове крутятся его последние слова, которые не дают мне покоя. «Но что это за проблема? Алиса? Подозрение в нападении на нее? Наша семья? Или я сама?» «Мам!» Нелли заглядывает на кухню и трет глаза. «Ты не спишь?» «Перевожу взгляд на часы и понимаю, что уже четыре часа утра, а я даже не ложилась». «Думаю над новой коллекцией», — в очередной раз придумываю ложь для детей с улыбкой на губах. «А ты почему не спишь?» «Пить захотела!» Я поднимаюсь на ноги и наливаю дочке стакан воды. «Папа вернется?» — спрашивает она, выпивая воду, а после подходит и прижимается ко мне. «Конечно!» — глажу ее по волосам. «А если нет?» — слышу в ее голосе тревогу. Горло сжимает и в груди начинает колоть. «Он вернется!» но в глубине души я не уверена. Утром в очередной раз все снова переворачивается с ног на голову. Я слышу мужские голоса на первом этаже, спускаюсь вниз с бешено колотящимся сердцем и вижу мужа, сидящего на кухне напротив нашего охранника.